Он расстегнул ремень на своих брюках, и Лиза с брезгливым удивлением подумала, что этот псих собирается ее изнасиловать, но он просто начал хлестать ее этим ремнем. По лицу, по плечам, куда попало, не очень больно, но унизительно, задыхаясь от злости повторяй как заведенный. «Кто тебя нанял? На кого ты работаешь?» Потом в его однообразных возгласах прозвучала незнакомая Лизе фамилия. «Тебя нанял Водопятов?» «Признайся, сука! Тебя нанял Водопятов!» «Я не знаю никакого Водопятова! Отпусти меня!» Лиза скорчилась на диване и пыталась руками защитить лицо. Удары сыпались на нее один за другим. Кожа горела и ссаднила. «Я не знаю никакого Водопятова!» — кричала она своему мучителю. Но он, кажется, не слышал ее, продолжая наносить удар за ударом. Впрочем, его самого утомила эта экзекуция. Он вышел из комнаты, обернувшись в дверях на связанную избитую лизу и многообещающе проговорил: « Не скучай, всё еще только начинается у нас с тобой целая ночь впереди На кухне он хлопнул дверцы холодильника, видимо от тяжелой работы ему захотелось пить или есть. Лиза пытаясь использовать недолгую передышку, напрягла руки, чтобы ослабить веревку и освободиться от нее. Узел был завязан из рук вон плохо и быстро поддался. Веревка начала сползать с запястья, но в это мгновение на пороге снова появился Игорь. Лиза замерла, чтобы он не заметил ее попыток, но он даже не смотрел на нее. Его взгляд был прикован к экрану телевизора. Лиза удивленно скатила глаза в том же направлении. По телевизору показывали фотографию двух мужчин, один из которых бил другого бутылкой по голове. И голос диктора за кадром говорил. В наше распоряжение попали две фотографии, проливающие новый свет на обстоятельства гибели в мае этого года депутата Госдумы Орехова. Эти фотографии позволяют обвинить в убийстве депутата генерального директора крупнейшей телефонной компании «Вестком» Илью Водопятова. Конечно, имеющиеся у нас снимки требуют тщательной экспертизы, но уже сегодня ясно, что будет проведено новое следствие по делу об убийстве депутата Орехова. Лиза не поняла, почему телевизионный сюжет так взволновал Селезнева, но ей необходимо было воспользоваться его растерянностью. Резко сбросив с рук ослабевшую веревку, она вскочила на ноги, и хотя они были связаны, сумела не упасть и подскочил к застывшему, как соляной столб, Игорю. По дороге она подхватила с комода тяжелую хрустальную вазу и с размаху опустила ее Селезневу на голову. В удар она вложила всю ярость и ненависть, которую вызывал в ней этот мерзавец. Игорь глухо охнул и, как подкошенный, рухнул на пол. В его глазах осталось выражение совершенного изумления, и было непонятно, чему он так удивляется. То ли короткому телевизионному сюжету, сыгравшему в его жизни роковую роль, то ли неожиданно обрушившийся на него глухой непроницаемой тьме. Лиза наклонилась над ним и потрогала пульс. Пульс не прослушивался, а на полу под головой Игоря расплывалось темное пятно. Эта скотина была мертва, только этого ей не хватало. Лиза торопливо развязала веревки на своих ногах, снова порадовавшись тому, как неумело Игорь связал ее и в панике заметалась по квартире. Что делать с трупом, как от него избавиться? До сих пор со всеми сложными житейскими проблемами она обращалась к профессору. Старик, конечно, настоящий людоед, но помогал Лизе без вопросов. Надо ехать к нему. Обсуждать происшедшее по телефону никак нельзя. Лиза переоделась и, наскоро приведя себя в божеский вид, чтобы не вызывать подозрения у соседей и случайных прохожих, вышла из дому и направилась к автостоянке, радуясь, что ее машина вернулась из ремонта. Она открыла дверцу верного фольксвагена, села, отрегулировала сиденье по своему росту и вставила ключ в зажигание. Оглушительный взрыв разметал ее вместе с обломками машины по пыльному асфальту стоянки. Даша свернула под арку и оказалась в третьем по счету проходном дворе. Перед ней был глубокий ров, на дне которого красовалась ржавая труба в луже грязной воды. Чтобы преодолеть это препятствие, нужно было пройти по шаткой доске, прижимаясь боком к стене дома».